26. Меня никогда не тянуло знать все о делах попца. Большому Дону много чем приходилось заниматься. Не только кормить бедных по праздникам и дарить их детишкам обувку. Наверное, и на крек подсаживал. Для одного – герой, любящий отец, для другого – чудовище. Мне ли судить его, если я сам собираюсь прикончить чьего-то отца? Убить рыжего – значит восстановить справедливость. «По сути, я ничем не отличаюсь от судьи, который вынес бы ему смертный приговор за убийство Дре. Впрочем, тут есть над чем подумать. Сам не знаю, зачем тащусь три часа в тюрьму Эвергрин. Ма дала мне машину, как и обещала, но сидеть в зале для свиданий мне без нее странно и непривычно. Я занимаю в углу стол с двумя стульями, не семейный. В зале многие с детьми, удивительно». «Ведь сегодня пятница, учебный день. Хотя, когда ма брала меня к попцу, тоже отпрашивала из школы. В тюрьму приезжаешь, когда можешь, а не когда хочешь». Дети волнуются. Помню, в первый раз я ночью не спал перед свиданием. Тоже радовался. А до того неделю всем хвастал, что еду к отцу. Ма предупредила, что поиграть с ним не получится. Но мне было все равно. Всю дорогу ерзал на сиденье, не мог дождаться. А потом увидел эту бетонную гору с колючкой вокруг. И вся радость куда-то подевалась. Каменные лица охраны наводили страх. Тут разве что малолетний дурачок станет веселиться. Гремит звонок, и в зал заходят заключенные. Сегодня попец появился одним из первых. Встаю, а сердце так и колотится в такт его шагам. Он как будто постарел. Хотя с того свидания прошла всего пара месяцев. «Наверное, виноваты мешки под глазами». Он подходит к столу. «Привет». «Привет». Глядим друг на друга. Я не решаюсь его обнять. Слишком много в прошлый раз наговорил. Он тоже вроде как не горит желанием. Снова сажусь на стул. «Спасибо, что согласился увидеться». Говорю. «Увидеться с тобой я никогда не откажусь». Он опускается на стул напротив. «Фэй сказала, ты хотел поговорить». Смотрю на свои пальцы, нервно барабанящие по столу. «Ммм... да. Я хотел». «Не вижу твоих глаз, сынок». Поднимаю голову, смотрю ему в лицо. «Он имеет полное право на меня злиться. Если бы Севен закатил мне такую сцену, я мигом бы задницу ему надрал. Однако в глазах попца я вижу только любовь и тоску. И много еще всякого, что словами не скажешь. И ни тени обиды. От этого перехватывает горло. «Прости меня, папа. Мне не стоило так...» «Нет, мэв, сынок», — вздыхает он. «Ты был прав тогда. И мне не за что обижаться. Не мне судить тебя после того, что сам натворил. На твоем месте я бы не стал разговаривать». «Давай простим друг друга и забудем». «Лады?» Он протягивает мне кулак через стол. Хоть это и запрещено. И я легонько ударяю по нему. «Родной мой». Широко улыбается он. «Ну, рассказывай, как твои дела? Как внук мой, как Лиза, нормально держится? Разве мама тебе не говорила?» «Как же, само собой. Но я от тебя хочу услышать. Ты же мой сын». «А то я уж решил было, что ты говорить разучился за эти месяцы. Вроде как рот большой, а... Такой же, как у тебя». Попец раскатисто хохочет. «Уел меня, уел». «Ну, с Эвом ничего так, уже ползает, всюду лезет. Страшно подумать, что будет, когда бегать начнет. «Лиза тоже в порядке, особо не жалуется». Достаю из кармана снимок УЗИ. Доктор Берт выдала на приеме месяц назад. «И кладу на стол». На нем уже не капелька, а почти человек. Нет, ты только глянь, ахает папец. Картеровская арбузная голова, ну чисто наша. Ладно тебе, он еще до нее дорастет. Он? Уже сказали, что мальчик? Нет, но я точно знаю. Правда, Лиза уверяет, что девочка. Стала бы девочка, всегда слушай женщин, у них чуть никогда не подведет. Папец протягивает мне снимок, но я отмахиваюсь. Это я тебе принес. Считай фотка твоего нового внука. Вот ты прямый. Смеется он. А как мама? Говорит в порядке, но я ее знаю. Никогда не станет волновать. Да ничего, в общем. Мо, вроде как к нам переезжает. О, папец надолго умолкает. И как оно тебе? Нормально. Этим вопросом он будто провел черту на песке. Он на одной стороне, ма на другой. А мне выбирать, с кем я. Мне главное, чтобы ей было хорошо. Я осторожно шагаю вдоль черты. Это не значит, что... Я знаю. Он снова молчит. «Как думаешь, мама ее любит?» Вспоминаю счастливые искорки в маминых глазах. «Вот тебе и ответ. Но вряд ли отец хочет это услышать». Они с мамой вместе со школы. Два десятка лет, и я могу все испортить. Давай не будем об этом, а? Папец скачает головой. Не бойся, Мэврик, я переживу. Скажи честно. Ладно, через силу выдавливаю я. Похоже, любит. Он тяжело вздыхает. Так я и думал. Она и тебя любит, пап, только нет-нет. Останавливает он. «Ты уж не суйся в эти дела, Мэф. Пожалуй, не стоило спрашивать тебя. Мы с мамой сами как-нибудь разберемся. «Понял». «Ладно, хватит об этом». Папец устало проводит рукой по лицу. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Все три часа дороги я ломал голову, как сказать ему. Если честно, я даже не знаю, зачем сюда приехал. Нет, замочить рыжего я должен, без вопросов». Но прежде мне нужно поговорить с отцом. Я хочу услышать от него, что поступаю правильно, как мужчина. Коленка дёргается. Нога выбивает по полу нервную дробь. И то, что мы сидим в тюрьме в окружении охранников, спокойствия не добавляет. Ну, просто я хотел сказать, что должен кое-что сделать для Дре. Что сделать? Я знаю, кто его застрелил. Глаза у попца мигом выкатываются. Он выпрямляется, опасливо косится на охрану и вновь смотрит на меня. Зеленый? Спрашивает тихо. Ну то есть из послушников. Качаю головой. Нет. Рыжий. Рыжий, медленно повторяет он. Кажется, отец понял, о ком я. Точно уверен? Абсолютно. Попец откидывается на спинку стула, задумчиво потирает подбородок. «Значит, собираешься решить проблему?» «Ты знаешь правила. Не о правилах сейчас речь». «Чтобы ответить, мне достаточно вспомнить дрель лежащего грудью на руле. Я этого так не оставлю». «Раз уже решил. Зачем было тащиться сюда? Мое разрешение или одобрение тебе не нужно». «На самом деле нужно. Но если признаюсь, то буду выглядеть мальчишкой, который пришел за помощью к отцу». «Нет, детство прошло. Так что я молчу». Попец наклоняется ко мне. «Послушай, Мэф, я не раз бывал на твоем месте. И могу сказать, что такое не забывается. До конца твоих дней, стоит тебе закрыть глаза или отвлечься, этот момент будет всплывать в памяти. Уверен, что выдержишь». Глазам подступают слезы. «Дрэп был моим братом, папа». «Тихо, тихо!» Папец гладит меня по щеке. Белый охранник рявкает, что контакты запрещены. Настоящий рядом латинос говорит оставить нас в покое. Видит, что сейчас связываться себе дороже. «Папа с тобой, мы все окей!» Эти слова становятся последней каплей. Я так часто говорю их Севану, но сам не слышал свой адрес долгие годы. Вот чего я ждал, наверное. «Дре мог бы быть с нами!» — схлипываю я. «Да, сынок». «Он заслуживал лучшего!» «Да». «Я хочу сделать это для него! Я должен!» Отец улыбается так печально, что это и улыбкой-то не назовешь. «Знаешь, я в свое время думал, что много чего должен сделать. В действительности, в первую очередь, я должен был позаботиться о тебе и твоей матери». «Но я вас подвел. «Картер, хватит!» — окликает охранник Латинос. И попец отнимает ладонь от моей щеки. «Я не могу разрешить или одобрить то, что ты задумал, Мэврик». Продолжает он. «Потому что теперь ты сам себе хозяин. Тебе и решать. Главное, чтобы ты смог потом с этим жить». «Одно я точно знаю. Жить, зная, что Рыжему все сошло с рук, не смогу». Звонок возвещает конец свидания. Посетители и заключенные начинают вставать и прощаться. Я жду, пока поднимается со стула попец. Потом встаю сам. На этот раз он без колебаний заключает меня в могучие объятия, в которых я словно исчезаю. Наконец он отстраняется, держа меня за плечи. «Береги себя, понял? Ты тоже папа». Он быстро отворачивается и уходит. Но я успеваю заметить слёзы у него на глазах.